Я приготовила кое-что. Вот. Она ловко вытеснила его в фое, наклонившись, подняла из-за двери стенного шкафа очень аккуратно перевязанный небольшой сверток. К сожалению, это не картина, но... Благодарю вас. Это все, что у меня есть. Конечно. Конечно, конечно, думал он. Просто чудо, что хоть что-то осталось от него. А опоздай он на день или два, то и вообще ничего бы не осталось. Вот он уже у двери, сверток в руках. Ваш покойный муж, — начал он, — однако все это не имело смысла. Она не хотела ничего слушать, а он, в общем-то, не хотел говорить. Все, что могло быть сказано, уже было сказано и осталось только ее хорошее воспитание и его отчаяние. «Всего доброго! Всего доброго, мистер Уилсон!» Тяжело ступая, он пошел по дорожке, руки его ощупывали сверток. Он был в форме урны. На полпути Уилсон остановился и стал сдирать упаковку. Избавившись от всего остального, Действительно ли она отдала ему единственное, что осталось еще от умершего банкира, или, вернее, от подсунутого фирмой трупа, его буквальные останки, его прах? Но оказалось, что это всего лишь спортивный кубок, приз, который он завоевал еще в школе. Он вспомнил, что не вызвал такси, но неподалеку стояла машина с включенным двигателем. За рулем сидел незнакомый ему человек, а с другой, которого он узнал, стоял рядом с открытой дверцей машины, открытой для него Уилсона. «Хелло, Бушбейн», — тихо сказал Уилсон, садясь в машину. Уилсон молчал, говорить не было сил. Он сидел неподвижно рядом с Бушбейном, поглаживая кубок, а лимузин мчался по улицам, втягивая приоткрытыми окнами запахи весны. Примешивался и запах бензина. От этого Уилсона клонило в сон. «Мне очень жаль, Уилсон», — проговорил, наконец, Бушбейн. «Это не имеет значения. Да, вероятно». Наступило как раз то время, когда в пригород возвращаются люди, работающие в городе. Из машин вылезали мужчины в темных костюмах и с портфелями, распуская на ходу галстуки. Некоторые уже успели переодеться в спортивную одежду, и бродили женами между клумбами у домов, обрезая цветы или распыляя инсектицид. «Они убивают жуков», — объяснил Уилсон. «А? Жуки. Надо все время распылять яды, чтобы не было жуков и прочих вредителей. Год за годом, черт знает сколько лет подряд, мы с Эмили так делали, опрыскивали сад. Бушбейн украдкой взглянул на него. «Я хочу сказать», — продолжал Уилсон, рассеянно играя своим спортивным трофеем, «что жуков-то почти не осталось, но люди продолжают распылять инсектицид». «Так уж мы живем. Привычка — это все. Насекомых уже нет, Бушбейн. Программу по их уничтожению постиг сокрушительный успех». «Птиц тоже нет, потому что птицы питались насекомыми. А теперь как же?» «Да, ну я-то сам никогда садом особенно не интересовался», — он помолчал. «Уилсон, я понимаю, что вы жили в большом напряжении». «Насекомых нет, птиц нет», — продолжал Уилсон, не слушая его. «Кто будет следующий? Мы?» Он заметил, что лимузин выехал на шоссейную магистраль и с огромной скоростью понесся в сторону заходящего солнца. «Мы едем в аэропорт, правильно?» — спросил он. «Собственно говоря, — сказал Бушбейн, — нам нужно сделать в городе одну остановку». Уилсон кивнул и закрыл глаза. Не думайте о моих вещах в отеле, Бушбейн. Из-за меня останавливаться не нужно. Ответа не было. Боюсь, добавил он, что доставил всем очень много хлопот. Он зевнул, потом еще и еще глаза закрывались сами собой. Ничего, просто расслабьтесь. Да, поспите немного, Уилсон. Сразу почувствуете себя новым человеком. Уилсон послушно позволил себе погрузиться в дремоту. Последние слова Бушбейна вызвали у него приятную нервную дрожь. Новым человеком. Он почувствовал, что кубок выскальзывает из его пальцев и позволил ему упасть. Ровное гудение лимузина успокаивало, ибо напоминало, что его несет могучая и благотворная сила, несет к цели, которую сама для него выбрала. А рядом с ним Бушбейн, появившийся в критический момент. Бушбейн был конкретным свидетельством того, какую глубокую, почти страстную заботу проявляет о нем фирма. Он почувствовал в себе ответную волну эмоций, ему хотелось очнуться от этой не совсем понятной дремы и высказать не только извинения за необдуманное поведение, но и благодарность за то, что у него есть друзья, что ему простили, так сказать, почти непростительный грех, который он совершил. А этот забавный маленький старичок, президент фирмы, разве он не дал понять достаточно ясно с самого начала, что клиент никогда не может вернуться назад. Однако же он, Уилсон, вернулся, или вернее пытался вернуться, и, несмотря на это прегрешение, обращается с ним весьма любезно. Он пытался заговорить, Но сонливость была слишком сильной. Когда лимузин остановился, наконец, Уилсон, проснувшись, не очень удивился, что находится в аллее сумрачной и узкой. Э -э начал Бушбейн. «Все в порядке, знаете ли». «Конечно, да». Уилсон встряхнулся и потер лицо, потом сам вылез из машины. Бушбейну не пришлось его подгонять. Водитель лимузина стоял с почтительным видом поблизости. Уилсон улыбнулся ему. «Просто скажите, куда я должен идти?» Жизнерадостно заявил он, да и в действительности ему было очень спокойно, и никакие недобрые предчувствия не тревожили. В стене дома открылась дверь. Вышел служащий в форме и сказал. «Сюда, мистер Уилсон, пожалуйста». Бушбейн оставался в машине, водитель закрыл заднюю дверцу и сел за руль. «Вы не идете, Бушбейн?» спросил Уилсон, когда заработал двигатель. «Нет?» «Ну, конечно, я понимаю». Он сделал шаг в сторону двери, потом повернулся к Бушбейну, Лимузин уже тронулся. «Я прекрасно понимаю, Бушбейн. Пожалуйста, передайте мои наилучшие пожелания Хемрику и другим». Машина кашлянула на него выхлопными газами. Бушбейн, медленно проплывавший мимо, смотрел на Уилсона с явным смущением. В последнюю секунду он неловко махнул рукой на прощание. «Мои наилучшие пожелания», — повторил Уилсон, и с полной уверенностью, как будто сам до мельчайших деталей распланировал этот эпизод, отвернулся от удалявшейся машины и быстро пошел к открытой двери. Ему казалось не только неизбежным, но и весьма логичным, что его высадили именно в этом месте, хотя он и не мог знать, что последует дальше. «Скажите мне, что делать», — сказал он сопровождавшему его служащему, и добавил, «Поверьте, я уже и сам устал от того, сколько хлопот вам доставил. В будущем ничего подобного не повторится, уверяю вас». Служащий вежливо улыбнулся, но ничего не сказал. В конце коридора он завел Уилсона в лифт и нажал кнопку без номера. «В прошлом году я пришел сюда другим путем», — заметил Уилсон, когда лифт начал подниматься. «Но я думаю, здесь не только один выход. Это ведь главная контора фирмы, да?» Служащий не ответил. «Извините, что спрашиваю об очевидном», — поспешил добавить Уилсон. «Я понимаю, что в ваши обязанности не входит отвечать на такие вопросы. Я хочу сказать, вы же не гид для туристов». Он засмеялся, как бы и этим извиняясь, но в тесноте лифта смех казался придушенным. Служащий мрачновато улыбнулся, глядя на свои ботинки. «Но ведь вы привыкли, наверное, к таким, как я. Кого отвозите в лифте, я имею в виду. Мы же все болтаем, наверное, по пути наверх». Уилсон умолк на мгновенье. «Я о тех, кто говорит больше, чем следует, о невыдержанных людях. А самое странное то продолжал он, почему-то не в силах остановиться, что меня-то всю жизнь, прежнюю жизнь, разумеется, учили быть выдержанным человеком. А это, среди прочего, означает не говорить слишком много, следить за всем, что говорится, и даже тогда он замолчал, чтобы перевести дух или лифт чрезвычайно старый и медленный, или здание чудовищно высокое. Ему казалось, что они поднимаются уже несколько минут. Но тут лифт остановился. Они вышли в тускло освещенный коридор, в конце которого была открытая дверь. «Пожалуйста, пройдите туда», — вежливо сказал служащий. «А...» О да, конечно, разумеется. И Уилсон быстро прошел в ту сторону, не желая хоть малейшей задержкой нарушить работу отлаженного механизма фирмы. А с другой стороны, желая как можно скорее подвергнуться исправительным воздействиям, несомненно, уже запланированным для него. Он был совершенно уверен, что его второе появление в главной конторе фирмы не могло преследовать никакой иной цели. В двери он приостановился. За столом сидела женщина в белом, она читала какие-то бумаги в папке. «Я Уилсон», — сказал он. Женщина подняла голову, и он увидел, что это та самая женщина, которая посетила его в утро операции, из которой он вступил в неожиданно близкие отношения. Его смутило это воспоминание, не по моральным соображениям, а скорее как еще один показатель того, сколь серьезно нарушил он доверие, проявленное к нему фирмой. Сейчас, когда он оглядывался назад, Ему казалось, что его физический союз с этой женщиной символизировал желание сделать все для его вступления в новую жизнь. Но она, похоже, не узнала его. «О да, мистер Уилсон!» — сказала она с приветливой, но стандартной улыбкой. «Не угодно ли сесть, сэр?» Уилсон послушно сел, и когда она показала знаком, что он должен принять таблетку, лежавшую на блюдце, быстро ее проглотил. «Вы, вероятно, меня не помните?» Начал он, покашляв, считая, что обязан напомнить об их прежнем близком контакте, ибо ему представлялось несправедливым сидеть перед нею, будучи единственным владельцем столь деликатного воспоминания. Вдруг он спохватился. Конечно, это же было еще до того. Он смущенно засмеялся. Я хочу сказать, у меня было другое лицо. Она улыбнулась ему все той же профессиональной улыбкой. Да, я понимаю, кивнула она. К тому же джентльменов так много, а лиц в два раза больше, я имею в виду до и после, и не успеваешь с ними познакомиться, как они уже исчезают. Да, я не сомневаюсь, что это так. Из-за двери доносился приглушенный мужской голос. Он резким тоном произносил слова, разобрать которые было невозможно. «Эта таблетка быстро действует, мистер Уилсон», — заметила женщина. «Возможно, вам сейчас лучше лечь поудобнее. Вон там кушетка, если не возражаете». «О, да! Кушетка стояла в углу». Он ее заметил, когда вошел и обратил внимание, что кушетка на колесиках. «Ботинки снять нужно, как вы думаете?» «Это не имеет значения». Он сел, раздумывая, снять ли ботинки, потом решил этого не делать и, смущенно покашляв, вытянулся на кушетке. — Вряд ли вы сможете сказать мне. — Ни о чем не беспокойтесь, мистер Уилсон. Она подошла к нему и потрепала по голове. — Все будет прекрасно, сэр. Отдыхайте и ни о чем не думайте. — Благодарю вас. Ему было удобно и спокойно. Руки и ноги теряли чувствительность, ему казалось, что он парит в воздухе. Рука женщины у него на лбу была прохладной и легкой. Все постепенно удалялось от него, за исключением мужского голоса, который казался теперь намного ближе, как если бы мужчина вошел в комнату.